Рядом с ним Лейтон выставил на показ постную физиономию, противоречившую торжеству при каждом ударе, вспыхивавшему в его рыбьих глазах. Внезапно стало очевидно, что подвергнутый пытке исчерпал свои силы, обмякшее тело повисло на веревках, лицо посерело. «Он потерял сознание!» — раздался крик, и Марианна по голосу узнала о Флаерти. Она дрожала от негодования, и этот крик послужил сигналом. Марианна бросилась вперед, расталкивая матросов, которые в конце концов расступились. Ее порыв был таким неистовым, что она выскочила прямо перед Орройо, и если бы лейтенант не отдернул ее резко назад, бич хлестнул бы ее по лицу. «Что делает там эта женщина?» — загремел езон, которого внезапное появление Марианны вывело, похоже, из оцепенения. Пусть ее отведут к себе! — Не раньше, чем я скажу, что думаю о тебе! — крикнула она, отчаянно вырываясь из рук флаерти. Как ты можешь оставаться безучастным, когда на твоих глазах убивают человека? — Его не убивают. Он получает заслуженное наказание. — Лицемер! — «Сколько таких ударов, по-твоему, может он еще выдержать, прежде чем умереть?» Он покушался на убийство корабельного врача. Он заслужил веревку. «Если я его не вздернул, то только потому, что именно доктор Лейтон вступился за него!» Марианна громко захохотала. «Вступился за него? В самом деле? Это меня не особенно удивляет!» Без сомнений, он считает, что жаль просто так убить человека, за которого можно получить столько денег на каком-нибудь из ваших подлых, невольничьих рынков, но какую надежду оставляет ему Гич? Побагровевший от гнева Изон готовился ответить, когда раздался холодный голос Лейтона, режущий, как лезвие бритвы. Абсолютно точно! Такой раб, как этот, стоит состояние. И я первый сожалел об этом наказании. Я взял его в Венеции не для продажи, — сухо оборвал Дизон. Я следую только законам моря. Если он умрет, тем хуже. Продолжай, Ароя. Нет, я не позволю. Трус! Ты просто трус и палач! «Я не поспорю!» Боцман уже поднял бич, но с неуверенным видом. Дело в том, что лейтенант не мог удержать Марианну, силы которую удвоились от ярости. Вокруг них матросы, восхищенные этой кипящей гневом женщиной, смотрели, однако не думая вмешаться. Уже изон вне себя побежал с полуюта на помощь лейтенанту, когда закричал «Марсовой!» «Капитан! Помона спрашивает, что происходит. Что мне ответить?» Крики книги не должно быть встревожили их, и через подзорную трубу им видно все, что здесь происходит. Тяжело дыша, проговорил Офлаэрти. «Следовало ее все-таки арестовать, капитан. Если не оглушить, у нас нет другого способа заставить ее замолчать» и эта история не стоит морского боя одного против двоих. «Чего — Чего-чего, а уж желаний у меня достаточно, черт подери! — выругался Язон, сжимая кулаки. — Сколько ударов получил колеб? Тридцать! Чувствуя, что победа не за горами, Марианна перестала отбиваться, стараясь восстановить дыхание, чтобы лучше кричать, если Язон не капитулирует. На мгновение их полные одинаковой ярости взгляды скрестились, но Корсар первым отвел глаза. «Отвяжите осужденного!» — сухо приказал он, поворачиваясь на каблуках. «Но закуйте его в кандалы! Если доктор Лейтон согласен им заняться, я передаю его ему!» «Ты отъявленный негодяй, Езон Буфор!» — с презрением бросила Марианна. — Я не знаю, чем больше восхищаться — твоим чувством гостеприимства или гибкостью твоей чести. Уже уходящий Езон остановился возле Бизань-мачты, где два матроса отвязывали безжизненное тело Эфиопа. — Чести! — сказал он, устало пожав плечами. — Не употребляйте слово, смысл которого вы не понимаете, сударыня. Что касается моего гостеприимства, как вы говорите, знаете, что у меня на борту оно именуется прежде всего дисциплиной. Любой, кто не подчиняется общим правилам, должен перенести последствия этого. Теперь возвращайтесь в каюту. Вам нечего здесь больше делать. «Или я могу забыть, что вы женщина!» Не отвечая ему, Марианна гордо повернулась и приняла руку еще встревоженного Офлаерти, предложившего проводить ее к себе. Но в то время, как они направлялись к каюте, она заметила, что корабль проходит довольно близко от мрачного пустынного берега, резко контрастирующего с синевой моря и сиянием солнца. Это были потрескавшиеся черные скалы с плешивыми верхушками, угрожающие острые кончики рифов. При нежном греческом освещении они выглядели словно декорация для грозы, ночи и кораблекрушения. Для казни тоже. Неприятно пораженная Марианна обратилась к своему спутнику. «Этот берег! Что это такое, вы знаете?» — Остров Кефера, сударыня. Она удивленно воскликнула. — Кефера? Это невозможно. Вы смеетесь надо мной. Кефера и пустынные мрачные скалы. — К сожалению, это так. Остров любви. Охотно признаю, что он довольно обманчив. Кто бы согласился высадиться на эту бесплодную землю? — Никто. И однако каждый это делает. С радостью и восторгом высаживаются на кеферу сновидений и попадают на безжалостный остров, где все разбивается в дребезги